Я не собирался пускать эти вопросы на самотек. А 2 июня я запустил еще один проект, призванный слегка наполнить золотую реку, питающую другие мои проекты. Потому что очень скоро река должна была сильно обмелеть. Ну, как только англичане захватят Трансвааль. Все началось с того, что Канареев и Кац... Вошли в мой кабинет сопровождение высокого человека с курчавыми черными волосами и смуглой кожей, что в купе явственно свидетельствовало об его итальянских корнях. Я кинул его холодным взглядом, но он в ответ только ухмыльнулся. Что ж, нервы у него крепкие, это неплохо. Деловая хватка, по свидетельству Канареева и Каца также вызывает уважение. Что же касается жадности и беспринципности, Для того дела, в которое я собирался его запрячь, это скорее положительные качества. «Садитесь, сеньор Болло!» Итальянец молча уселся на стул напротив меня и воткнул мне в лицо бесцеремонный взгляд. Пару минут мы молча бодались взглядами, затем Болло демонстративно отвел свой, показывая, что вовсе не проиграл, а просто не видит смысла в дальнейшем соревновании. Потом он небрежно оперся левой рукой о стол и этак лениво произнес. «Эти господа сказали, что у вас есть ко мне деловое предложение. Я слушаю». И я усмехнулся, аккуратно выдвинул ящик стола и, ухватив лежащий в нем узкий стилет, резким ударом пришпилил руку Болла к столу. Кабинет огласил дикий вой. Я дождался, пока он слегка утих, а затем, чуть повернув голову, уставившись на Канареева. «Убейте его и найдите мне другого». «Нет, нет, не надо, нет, я прошу вас», забормотал итальянец, мгновенно растеряв весь свой опломб. Канареев наклонился над ним и, ухватив за подбородок, резким движением откинул голову назад, будто собираясь полоснуть ножом по горлу. Итальянец заверещал и протянул ко мне дрожащую руку, одну. Вторая была пришпилена к столу. Я молча вскинул палец. Канареев отпустил подбородок гостя и сделал шаг назад. Я, я все-все, судорожно всхлипывая, продолжал бормотать итальянец. Роберто Болло, если это, конечно, было его настоящее имя, появился в поле зрения службы безопасности компании «Трансвальский золотые приски» полтора года назад и сразу обратил на себя внимание невиданный давно уже в этих краях дерзостью, а именно. На третий день своего пребывания в Крюгерсдорпе он организовал подпольный игровой притон. Местный представитель СБ, придя такой наглости в некоторую оторопь, порядка двух недель выяснял у соседей и начальников, не является ли этот странный тип с наглыми глазами на выкате и презрительной улыбочкой, будто прилипший к полным чувственным губам, чьим-то протеже или подставой или агентом вышестоящих структур, которые проводят какую-то операцию и по ошибке не поставили его представителя СБ в известность, а потом нанес ему визит. Болла попытался сразу же перевести отношения с представителем местной власти на деловую основу, но предложил так мало, что СБшник оторопел еще раз всем в крюгерсдорпе было известно что здесь имеет право работать только два типа игорных заведений официальные на действие которых бурами было наложено множество ограничений и вроде как подпольные на самом деле все равно полностью контролируемой местной сб основной функцией вроде как подпольных игровых притонов кроме естественно зарабатывания денег львиная доля которую шла в казну компании было служить точкой сбора информации, ну и еще этаким пуголом для буров, показывающим им, до какого непотребства доходят люди, если загнать их в, так сказать, подполье. Хозяевам таких притонов предоставлялась определенная свобода деятельности, а некоторым, особо покладистым, дозволялось даже снова открыть заведение после одного-двух закрытий, которые местная стража осуществляла регулярно. Но затем наступал предел, и лучшее, что хозяева могли сделать, это тихо и спокойно покинуть Трансвааль, забрав с собой некую сумму, которой компания позволила им заработать. Эти правила игры были здесь всем известны и священны, и никем не нарушались. Именно поэтому представитель СБ так долго выяснял, Не является ли работа нового и горного притона какой-нибудь операцией прикрытия? Ни ему, ни кому-то другому и в голову не приходило, что на территории компании можно действовать с такой наглостью. А уж когда ему, пришедшему разбираться в чем дело, предложили даже не взятку, а подачку, достойную максимум уличного городового, то... Короче, первая попытка итальянца развернуть игорный бизнес Франс Ваали закончилась множеством синяков и двумя трещинами в ребрах. Вторую попытку он предпринял через четыре месяца, показав себя блестящим организатором, поскольку сумел развернуть игру прямо в старательных лагерях. Эта попытка была более успешной, поскольку на сей раз ему удалось продержаться не две, а одиннадцать недель и, как минимум, половину денег, которые успел заработать, Болла сумел укрыть. Третья, ставшая верхом его организаторского таланта, продлилось почти пять месяцев. И только на последнем этапе СБ сумела вычислить, кто же за всем этим стоит. Потому когда Канареев доложил мне все детали операции, я велел доставить этого типа ко мне. Что ж... Все слухи о его наглости оказались правдой. Посмотрим, окажутся ли правдой слухи о его организаторских способностях. Я легким движением выдернул стилет, позволив итальянцу оторвать руку от стола. — Я... Мне нужен доктор. — Я усмехнулся. — Викентий Зиновьевич, не могли бы вы оказать помощь нашему? Нет, — Нет-нет, спасибо. — итальянец поспешно вскинул здоровую руку Испуганно покосившись на Канареева, «Я надеюсь, наша встреча не слишком затянется, так что я потерплю», и, достав из кармана носовой платок, он замотал им раненую руку. «У меня есть к вам предложение», — негромко начал я, «от которого вам не стоит отказываться. Слушаю вас очень внимательно», — вежливо отозвался сеньор Боллу. Я предлагаю вам создать круизную компанию. Что? Не перебивайте. Все так же негромко произнес я, а Канареев за спиной моего собеседника пошевелился. Это сразу же заставило итальянца окаменеть в кресле и преданно уставиться на меня. Я говорю о судовой компании. На первом этапе Она будет владеть двумя кораблями, которые станут ходить по маршруту Бристоль, Шербург, Гавр, Дюнкерк, Лондон, Антверпен, Амстердам, Копенгаген, Киль, Росток, штеттин Данцик, Кёнигсберг, Рига, Ревель, Санкт-Петербург, Гельсинфоркс, Стокгольм, Гетеборг, Амстердам и далее до Бристоля в обратном порядке. Итальянец озадаченно смотрел на меня. Он как-то не предполагал, что ему могут предложить заниматься пассажирскими перевозками. «Суда будут оборудованы роскошными каютами», — спокойно продолжал я. «Кроме этого, на судах будет несколько ресторанов, концертных и кинозалов, а также магазины парижской и лондонской моды для мужчин и женщин, лавки колониальных товаров, ароматические лавки, и специальная расчетная касса, чтобы те, кто не озаботился взять с собой необходимую сумму или думал, что способен удовлетворить свои аппетиты меньшей суммой и просчитался, могли снять деньги со своего счета в любом банке любой страны. Ну, мало ли, может, путешественникам понравится какое-нибудь платье или новый кожаный саквояж, а денег на эту покупку им не хватит. Я усмехнулся и закончил. «А еще там будет казино». И каждый пассажир при заселении в каюту получит в качестве подарка от фирмы десяток другой фишек на случай, если он захочет поразвлечься. Сеньор Болла несколько мгновений удивленно пялился на меня, затем его лицо расплылось в жадной улыбке. «Я понял вас, ваше высочество», — произнес он, заставив Канареева нервно дернуться. Я же воспринял его обращение совершенно спокойно. Да, итальянцу никто не говорил, кому его привели, но этот мошенник уже доказал, что обладает острым умом, и вычислить, что за человек сидит перед ним, ему не составило особого труда. «Я понял вас, и я согласен. Какова будет моя доля?» Канареев снова дернулся. «Десять процентов», — невозмутимо ответил я, — «для начала, об изменении оной». И... Поговорим после того, как я увижу, насколько вы полезны. И как я ее буду получать? Ежемесячно. Одно ограничение – ваша доля считается только от денег. Закладные, акции, патентные права и так далее не учитываются. Однако, если они будут проданы в течение года после того, как получены, вы также получаете десятую часть от цены реализации насколько я могу быть свободен в своих решениях деловито уточнил итальянец ни насколько отозвался я деньгами в том числе предназначенными для инвестиций будет распоряжаться другой человек и для того чтобы потратить деньги на что то вам придется убедить его в необходимости этой траты губы болла скривились в недовольной гримасе но я не обратил на это ни малейшего внимания если действительно понадобится убедит а так будет меньше соблазна что-то стырить. И, кстати, не рекомендую вам покидать нас. Если вы попытаетесь это сделать, я совершенно точно начну этот проект с другим человеком. Не сомневайтесь, ваше высочество. Болла прижал к груди раненую руку. Я полон желания работать с вами. Вот и отлично. Снова усмехнулся я. Значит, договорились, что вы желаете в первую очередь посетить врача или обсудить первоначальные вложения. Итальянец несколько мгновений раздумывал, затем бросил взгляд на свою руку и решительно заявил. Сначала финансы рука подождет. Когда он в сопровождении Каца покинул мой кабинет, Конореев, осуждающе, покачал головой. «Зачем вы пообещали ему долю прибыли? Мы могли бы контролировать его? Может быть...» Задумчиво прервал я его. «Может быть...» хотя совершенно уверенным в этом я бы не был. Он вполне способен выкинуть фортель и исчезнуть. К тому же без личной заинтересованности человека, ведущего проект, заинтересованности в чем угодно, в известности, в деньгах, в всеобщем признании своих прекрасных душевных качеств или просто в возможности что-то доказать самому себе, любой проект обречен на крах» у этого типа самая простая личная заинтересованность он жаден до денег и я совершенно уверен что сеньор болло очень скоро просчитает что в случае если этот проект реализует весь заложенный в него потенциал дело станет приносить ежегодно до миллиона фунтов стерлингов прибыли сто тысяч из которых будут его собственными хороший куш просто очень хороший конечно он будет страдать что остальное проходит мимо него, но я сильно сомневаюсь, что он отыщет в предложенных условиях хоть один шанс заработать больше». Канареев, понимающе кивнул. «Он прекрасно понял подоплеку моего спектакля со стилетом. Боллый ехал сюда, думая, что встретится с аристократом, ограниченным сотнями условностей, всякими там понятиями о чести и совести, правилами приличия» представлениями о том, что должно и позволено высокопоставленному аристократу, а что нет. В принципе, он был прав. Да, я такой и есть. Понятие честь, совесть и, как ни странно, добродетель для меня не пустой звук, хотя, конечно, отличаются от идеально христианских воззрений на них. Именно поэтому, кстати, для руководства проектом плавающего казино я искал человека со стороны, своих в это дерьмо погружать очень не хотелось». Но вот Болла показывать эту свою сторону я совершенно не собирался. Наоборот, он должен был решить, что перед ним хищник, не имеющий никаких ограничений, надо убить – убьет, надо украсть – украдет. И любые законы, а также наличие полиции, судей и всего такого прочего, для него лишь досадные препятствия, которые требуют чуть более тщательного продумывания операций, ну и, возможно, чуть больших расходов на них». Это Болла понимал и уважал. И, как я надеялся, сделал для себя правильные выводы, а именно, пока он работает на меня, он может заработать, причем много. Как только он перестанет работать на меня, сразу превратится в дичь, за которой пойдут многочисленные и безжалостные охотники. Так что, какие бы многообещающие аферы он не пытался провернуть, сбежав от меня, ему всю оставшуюся жизнь Придется оглядываться через плечо и нигде не задерживаться надолго. Ни первый мотив — возможность заработать, ни второй — опасность для жизни в случае предательства, по отдельности его не удержали бы. А вот вместе...